Аксиния. что есть страх, если всю жизнь боишься? Не переставая, как загнанный в селок заяц, задыхаешься, не в силах успокоить сердце. А оно бьется все быстрее, того, гляди, лопнет, захлебнется кровью, вздрогнут и остановятся жалкие ошметки никчемной жизни в высушенной груди».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 А не стер ли он в мозоли свои длинные пальцы с желтоватыми ногтями, крепкими, будто скорлупки ореха. Они заболели по осенней сырости суставы. Они вернулся ли артрит, о котором ты говорить нельзя в этом доме. Даже самый могучий подвластен времени. Можно менять погоду одним желанием, можно говорить с лесом и пить его силу. Но когда твои годы вдруг обрушиваются, подобно лавине на старые плечи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 Батюшка один и гневался на ход времени. Ещё не прокричал петух, а он уже спешил просить у леса сил, таких, чтоб хватило для новой молодости. «Угомонился бы ты!» — ворчала Аксинья, обмазывая его больные колени настойкой чеснока с мёдом. «Всё есть! Дом есть! Скотина есть! Сын растёт! Угомонись!» А он только молчал, дохмурил брови. Не спорил, но делал по-своему.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 потянула вдруг вниз, спёрла дух, охнула Глаша, ухватила за пояс и потащила сестру прочь от стола. — Пойдём, сестрица, — зашептала. — Скинула ты. — Нет, — яростно прошептала Аксинья. — Нет, не будет этого. Живой он, сынок мой, живой. — Да как же, он весь подол в крови. Глаша довела её до скамьи, опустила, застыла рядом, не зная, как подступиться. — Уйди, дура, —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 а в ней кровавый сгусток, ни ручек, ни ножек. Сынок, хозяин этой земли, которого у нее никогда теперь не будет. Случившегося бояться нечего, а к синее не боялась. Когда дом затих тревожным сном, она вышла во двор и зашагала к лесу. Тот встретил ее настороженным шепотом. Сразу почуял могучие свои силы, что пришла она к нему одна.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 Аксинья вжалась в корни, если и желая чего, так это растворится в этой грязи, в этом мхе и полой хвое. Лишь бы перестать быть стойким кем она была, но каждая рождается в теле своем и со своей же дорогой, которую, хочешь не хочешь, а придется осилить до конца. Кусты затрещали совсем близко, и на поляну выскочила Полина.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 Тут нужно было встать, выйти вперёд, добросить в лицо старому дураку всю свою злобу, всю боль, разрыть могилку, достать на свет лунный кровавый свёрток, показать, как из завязи этой могла появиться жизнь, могучая, долгая, лесная. Но Аксине осталось лежать, Слушать, как тоненько стонет под её мужем молодая жена. Слышать, как рычит он на маленькое ушко, как хватается копну её волос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 Что если она сейчас упадет прямо здесь, в зарослях бузины и боярышника, забьется в судрогах, обмочится, бльется горькой слюной, что если страх наконец победит, но принесет за собой не упокоение, а долгую болезнь? Кто тогда будет ходить за ней, как она за мужем? Обтирать, кормить и обмывать? Говорить, успокаивать, не гнушаться ничем из того, на что способно обессиленное тело? Старая глаша теряющая последние знания, как монета из прохудившегося кармана, белесая до пустоты стежка, оплакивающая безумную сестру. Услужливый, но никчёмный Олег, маленький Стёпушка, рождённый оставаться лишь тенью того, кем он мог бы стать. А может, пришлая девка, сумевшая отогнать грозу. Знающая наговоры, которых в доме не ведают, наговоры, которые сам батюшка из леса и приносил,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 «Она и только она».